Глава девятая Я последний раз пробежался глазами по списку героев и в итоге решился. Коснувшись алтаря призыва героев, направил нужное количество магической энергии и выбрал героя. «Уверен?» — спросила Андромеда. «Да, для разведки сгодятся и мои навыки. В то время как добыча ресурсов на данный момент важнее всего». ответил я искусственному интеллекту и выбрал героя Шуха Горлопана, гоблина-героя со специализацией «Квартирмейстер». «Герой будет призван через три часа». Появилось следующее системное сообщение. «Хм, какая большая разница по времени между производством обычного гоблина и героя?» «Ну что ж, тогда снова пилить». Когда до призыва оставалось совсем ничего, Я вернулся обратно в лагерь. Уж очень было любопытно посмотреть, что собой представляют герои в этом мире. «Три, два, один», — посчитал я про себя. И каменная арка вдруг ярко вспыхнула, и из проема вышел гоблин в потертой кожаной жилетке, который сжимал в руке не то кнут, не то плеть. «Шуха Горлопан, герой гоблин, второй уровень. Специализация «Квартирмейстер, первый уровень». «Умения и навыки». Изворотливость — второй уровень. Надсмотрщик — первый уровень. Холёная глотка — первый уровень. Гоблинский лидер — первый уровень. Дать за трещину — активное умение — первый уровень. Порка — активное умение — первый уровень. Я несколько раз прочитал умения и навыки, коими обладает мой первый герой. «Жесть какая!» — усмехнулся я. «Прям какой-то мастер БДСМа. Он даже плётка есть». «Главное, чтобы работал хорошо». усмехнулась Андромеда. Вот описание навыков. Квартирмейстер. Первый уровень. Увеличивает скорость сбора ресурсов в подземелье на 10%. Изворотливость. Второй уровень. Носителя навыка сложно поймать, а также он имеет повышенный шанс уклониться от атаки. Надсмотрщик. Первый уровень. Обладатель этого навыка внимательнее следит за всем, что происходит в его поле зрения. Холёная глотка. Первый уровень. Обладатели этого навыка... сложно не услышать. Гоблинский лидер, первый уровень. Обладателя данного навыка гоблины слушаются гораздо охотнее. Дать за трещину, первый уровень. Активное умение, позволяющее на некоторое время увеличить эффективность производительности активного действия, связанного с ресурсами. Порка, первый уровень. Активное умение, позволяющее с помощью наказания увеличить эффективность производительности всех, при ком она была совершена. Хм. «Интересный набор навыков», — подумал я, наблюдая за гоблином, который без каких-либо моих команд сразу приступил к делу. «А ну, шевели ногами!» — послышался его громкий голос, и один из гоблинов-собирателей отхватил увесистого пинка под зад, после которого пули рванул обратно в лес. «Оставляю присмотр за всеми на тебя», — сказал я Шуху, и он кивнул. «Сегодня сделаем двойную норму по сбору ягод», — усмехнувшись, произнес он. И уверенной походкой направился к месту, где мои гоблины собирали ягоды. «Смотри, не переусердствуй, они нужны мне живыми», — предупредил я квартирмейстера. «Повелитель, не поймите меня неправильно, но под вашим руководством эти зеленые уродцы на пятьдесят процентов своих сил не выкладывались. Вы правильно сделали, чтоб призвали меня. Уж я-то им покажу, что такое настоящий труд», — снова усмехнулся горлопан и, поклонившись на прощание, удалился. Вот же мелкие пройдохи! Я был о них гораздо лучшего мнения. Ничего себе! произнес я, когда вернувшись в пещеру, обнаружил ягоды, которых действительно было раза в два, а то и больше обычного. Хм. А ведь я могу проверить. Сдаю все собранные ягоды и получаю 30 энергии. О, -о -у, ничего себе! «Еще пару таких дней, и герой, считай, окупился. И это при условии, что вышел из Аркеон во второй половине дня». Ада, сколько у меня древесины?» — спросил я искусственный интеллект. «Сто сорок единиц», — ответила Андромеда. «Мало», — задумчиво ответил я. «Уже знаешь, что хочешь построить следующим?» — спросила ИИ. «Да, хочу тотем старшего бога», — ответил я Андромеде. «Хорошее решение». — радостно произнесла искусственный интеллект. — Полностью тебя поддерживаю. Чем раньше ты получишь от них силу, тем лучше. — Я тоже так подумал, — сказал я ИИ, -И, и посмотрел на аккуратно сложенную поленницу у стены. В принципе, если так пойдет и дальше, то дня через два у меня будет вероятность построить этот тотем при условии, что часть энергии придется поменять на древесину. Я задумался. — А да, как думаешь? «Мне стоит ждать постройки тотема, прежде чем я решусь залезть в логово монстра? Или сначала построить его?» «Я думаю, сначала построить, и уже потом выполнять квест. Есть у меня предположение, что тотем древнего бога тоже будет идти опыт. Но это не точно», — ответила искусственный интеллект. «Понятно», — произнес я и посмотрел на древесину, лежащую у меня в пещере. «Ресурсов не хватало». но и протирать штаны несколько дней в подземелье тоже не хотелось. Да, я, конечно, мог пилить и рубить, но уж больно мне не хотелось заниматься всем этим, когда у меня появился герой-квартирмейстер. «Думаю, сходить туда на разведку», — в итоге решил я. «Вдруг окажется, что монстр мне совсем не по зубам. Тогда придется изменить стратегию развития и подумать о производстве большего количества хоб-гоблинов», — поделился я с Андромедой своими мыслями. Возможно. — задумчиво ответила она. — Но ты ведь понимаешь, что это очень опасно. — Да, но и оставлять логово с потенциально опасным монстром у себя под боком мне тоже не нравится, — честно ответил я искусственному интеллекту. — Тоже верно, — задумчиво ответила Андромеда. — Тогда, прежде чем ты отправишься туда, предлагаю тебе вооружиться получше. Мало ли что тебя там ждет. — Этим я и собирался заняться в ближайшее время, — усмехнулся я. И подошел к кузнице. Теперь она уже второго ранга, и оружие с инструментами могла производить качественнее, но и цена, разумеется, тоже гораздо выше. Я тяжело вздохнул, когда сотня энергии ушла на более качественный доспех, копье и клинок. Щит решил оставить старый, так как подумал, что с более тяжелым мне будет неудобно сражаться. Ведь упор в первую очередь. я делал на ловкость и скорость, а не на силу. «Готов?» — спросила меня Андромеда, когда я облачился в кожаную броню с небольшими металлическими вставками в наиболее уязвимых местах и взял в руки копье с удлиненным металлическим наконечником. «Вроде да», — неуверенно ответил я. «Ты же вроде на разведку собрался, а не на бой. Или я не так тебя поняла?» — усмехнулась искусственный интеллект. «Да, но я же не знаю, чем в итоге все закончится», — признался я и посмотрел на небо. «Сейчас был практически полдень, и если чудовище в логове было ночным хищником, то для того, чтобы напасть на него, самое время». «Сколько мне идти до логова?» «Около двух с половиной часов», — ответила ИИ. «Понятно. Значит, надо постараться дойти за два, но при этом не сбить дыхание». произнес я и, отойдя от подземелья, перешел на легкий бег. Миновав делянку с хоб-гоблинами, я углубился в лес и, пробежав около двухсот метров, увидел своих гоблинов под предводительством шуха-горлопана, который стягал своим кнутом какого-то зеленокожего бедолагу. Увидев меня, он на мгновение остановился и, склонив голову, и тем самым поприветствовав меня, снова вернулся к порке. «Да уж, хорошо, что когда я сам был гоблином, мне не попался кто-то вроде него». Отбежав от подземелья на несколько километров, я перешел на шаг, чтобы восстановить запасы своей выносливости. И, пройдя еще метров двести, вдруг услышал какие-то странные звуки впереди. «Не к добру», — подумал я. И, присев, начал аккуратно красться вперед. Благо, тихая поступь у меня прокачана на максимум, и никто не должен был меня услышать. «Услышать-то не услышали, а вот почуять все-таки смогли». Стоило мне миновать густые заросли какого-то колючего кустарника, как на меня тут же набросился волк, благо я успел среагировать и принял его тело на копье. Громко взвизгнув, псина начала дергаться, и единственное, что мне оставалось, это резко опустить копье вниз. «Сбоку!» — слышу я голос Андромеды. Отпустив древко, делаю перекат в сторону и успеваю выхватить из ножен клинок, прежде чем пасть одного из волков смыкается на моей руке. Получено 244 Эксп. Вонзаю клинок в шею волка, и тот хоть и подыхает, но продолжает крепко сжимать меня своей челюстью. Черт! Пытаюсь отцепить его, но моих сил не хватает. Получено 283 Эксп. Внимание! Получен восьмой уровень. Внимание! Получен новый навык «Лесоруб восьмой уровень». Даю мысленную команду открыть меню информации и сразу же закидываю три характеристики в силу, после чего снова пробую вырвать свою руку из челюсти мертвого волка. Аллилуйя! В этот раз моих сил хватает, чтобы расцепить его челюсти и вовремя. Не успел я справиться с мертвой тварью, как на меня разом набросились трое живых. «Сзади», — предупреждает меня Андромеда, «но я не успеваю среагировать, и в следующее мгновение что-то тяжелое врезается мне в спину, и валит на живот. Успеваю отмахнуться клинком, и слева от меня доносится визг одного из хищников. Второй рукой закрываю шею, и в следующую секунду в мою руку вновь вцепляются. В этот раз было больнее. Резко дергаю рукой в сторону, но тварь не поддается. А сейчас будет опасно. Делаю глубокий вдох и переворачиваюсь на спину, после чего тут же бью клинком волка в горло. Получено 440 эксп. Тварь подыхает, но, как это было с другим волком, и не думает отцепляться от меня и разжимать челюсти. Быстро оглядываюсь по сторонам, и вижу одного раненого волка, которого я задел клинком, и еще одного целого, что стоял в паре метров от меня, рычал, но в то же время пятился назад. Я медленно поднимаюсь на ноги, не выпуская рукоять меча, раздвигаю челюсти волка в стороны, и его труп падает на землю. «Здоровый!» — проносится мысль у меня в голове. Не обращая внимания на боль в покусанной руке, делаю несколько шагов в сторону последнего волка, и тот не выдерживает и бросается на меня. Получено 188 эксп. Подхожу к раненому волку, к которому я распорол бок, и тоже добиваю его. Получено 221 эксп. Есть у меня предположение, кто может оказаться в логове, куда я направляюсь, решил поделиться мыслями с Андромедой. Вероятность всего 43%. — ответила искусственный интеллект. — А я вот почему-то уверен, что там будет какой-нибудь здоровый волк или какая-нибудь из их производных. Варк, например. Ну, если такие твари вообще водятся в этом мире. Но, кроме как проверить свое предположение, у тебя не особо много вариантов, — усмехнулась Андромеда. — Кстати, хорошо, что ты сменил броню. Прошлую наверняка бы прокусили, — добавила искусственный интеллект. — Кстати... Я снял верх и посмотрел на руку. Да, волку не удалось прокусить твердую кожу брони, но вот синяк он оставил просто огромный. «Не сломано», — опережаемый вопрос ответила Андромеда. «Это радует», — ответил я и взял в руку клинок. Ощущения были не из самых приятных, но благо это не правая рука, которой я привык сражаться. Немного поморщившись, убрал меч в ножны и снова взял копье. Далее открыл меню информации и прокачал маскировку до второго уровня. До скрытного перемещения оставалось совсем чуть-чуть. И, признаться, я был этим очень доволен. Пока не мог реализовать свой класс по максимуму. А вот как только смогу передвигаться так, чтобы меня было очень сложно обнаружить, вот тогда я по полной и раскроюсь. Ну а пока меня ждало логово.